Глава 8. Фаис парил у ее стола просматривая записи. Каждый раз, когда его что-то озадачивало или вызывало сомнения, между бровей появлялась складка. "И что? Ты что-то понимаешь в этой хрени? Я совершенно сбить с толку". В записях имелись сканы мозга и тела Кары и сканы Бимы, но для Элви самым важным было интервью с Карой. На него ушло несколько часов. Она задавала вопросы, а Кара отвечала устно или записывала ответ. И хотя это была наименее объективная часть данных, именно она взволновала Эльви больше всего. Да. То есть, кажется, да, ответила Элви и помолчала. Есть пара идей. Фаиз закрыл окно с отчетом и повернулся к ней. Может, поделишься со мной? Я вообще не понимаю, что это. Элви собралась с мыслями. Экзобиология была не первой ее специализацией. В полузабытые древние времена, от которых сейчас ее отделяло всего лишь несколько бурных, полных перемен десятилетий, она поступила в мировой колледж Сэджена, поскольку у них была лучшая из доступных программ по медицинской генетике. Если быть честным, не так уж она любила медицинскую генетику. В 15 лет она увидела Амали Уддаулу в роли медицинского генетика в фильме Пригоршня дождя и весь следующий год пыталась сделать себе такую же прическу. безуспешно. Странная алхимия подростковой впечатлительности превратила ее неосознанную идентификацию с актрисой из развлекательной программы в интерес к тому, как нити ДНК превращаются в патологии. Мысль о том, что такая мелочь, как отсутствие одного спаренного основания, становится протекающим сердечным клапаном или слепым газом, была интригующей и жуткой в равной степени. Элви решила, что это ее страсть, и следовала ей с преданностью человека, верившего, что идет по пути, назначенному судьбой. Она записалась на курс по внеземным полевым исследованиям, поскольку ее куратор однажды упомянул, что на Марсе или спутниках Юпитера и Сатурна гораздо больше вакансий для новоиспеченных генетиков. Элви поняла намек. Лекции проходили в маленькой комнате с желтым ковром в пятнах от воды. На настенном экране выгорел пиксель, отчего казалось, что на нем сидит муха. Профессор Ли уже три года как вышел на пенсию и вел занятия лишь потому, что они ему нравились. Либо его энтузиазм оказался заразным, либо таким способом судьба определила ее в нужное место в нужное время. Независимо от причины или ее отсутствия, как только профессор Ли рассказал о первых исследованиях внеземной жизни в океанах Европы, мозг Элви вспыхнул, будто ей что-то подсыпали в хлопья, которые она съела на завтрак. К ужасу матери и куратора она сменила специализацию на экзобиологию, в то время чисто гипотетическую. По словам куратора, с точки зрения карьерных перспектив уж лучше бы она училась настраивать рояли. И так оно и было, пока не сдвинулся Эрос. С тех пор каждый на ее программе был обеспечен работой пожизненно. Сейчас Эльфи была старше, чем профессор Ли, когда рассказывал о Европе и первых робких попытках доказать, что древо жизни на Земле не единственное во всей вселенной. Она видела то, о чем не могла и мечтать. Побывала в таких местах, о существовании которых и не подозревала, и оказалась благодаря случайности и Джеймсу Холдену, будь он неладен, на острие самых важных исследовательских проектов в истории человечества. Как странно, что все это вернулось к лекции профессора Ли о Европе. Холодной, мёртвой Европе, где, как выяснилось, никогда не было жизни, но она все равно открыла для Элви Вселенную. Элви зацепилась за поручень. Она давно привыкла к невесомости, но все же ей не хватало возможности ходить туда-сюда. Ладно, что ты знаешь о модели медленной жизни? Теперь я знаю о ее существовании. Ясно. Основы Ладно. Итак, существует диапазон скорости метаболизма, что можно увидеть на примере животных. С одной стороны, мы имеем нечто быстрое с высокими темпами размножения, вроде крыс или кур, а с другой черепах с очень длинной продолжительностью жизни и гораздо более медленным метаболизмом. Все древо жизни находится в этом диапазоне. Оно предсказывает, что в низкой энергетической среде эволюционируют организмы, которым требуется очень мало энергии. Низкий метаболизм Низкое размножение, долгая жизнь, медленная жизнь. Космические черепахи, ледяные черепахи. На самом деле очень холодные морские слизни или медузы, скорее всего, нечто близкое к нейтральной плавучести. Дело не в этом. Теоретически что-то могло бы эволюционировать в среде с очень малым количеством доступной энергии и с очень, назовем это неторопливым ощущением времени. Вот его и искали Терешковы. Потрясающе. Просто огонь, безучастно произнес Фаис. Терешкова-1 и Терешкова-2 были первыми долгосрочными экспедициями на Европу. Они искали внеземную жизнь и не нашли. Нашли кое-какие прекурсоры аминокислот, но не жизнь. То есть космические черепахи не с Европы. Раздражение вспыхнуло и погасло. Они оба устали. Оба находились на единственном корабле в незаселённой системе, и любую помощь можно было ждать в лучшем случае несколько недель. И Элви не слишком-то хорошо все объяснила. Она вздохнула, расправила плечи и продолжила. Не с Европы, но, может быть, они похожи на тех, кого мы искали. И есть еще кое-что. Терешковы искали и другую форму жизни организмы, которые живут в глубоких кратерах. А, этих я знаю. Черви и всякие штуки, живущие рядом с вулканическими жерлами, они используют энергию оттуда вместо солнечного света. Да, а также получают кучу биологически интересных минералов. Стоит заговорить о вулканизме, и я сразу понимаю, что к чему, сказал Фаис. Вот что описывает Кара. Такой биом, смотри. Она говорит о холоде вверху и жаре внизу, похоже на ледяную оболочку влажного планетарного спутника с горячим ядром. А между ними свободная вода. А когда она говорит, что чувствует, как она начинает создавать больше себя, это, не знаю, какой-то вид размножения, митоз или почкование. И то, что она чувствовала вкус камней, вмешался Фаиз. Минералы и нутриенты всплывают снизу. Ты думаешь, там и те и другие, эти медленные черепахи, медузы и организмы из кратеров, только они ниже. Как то, что мы искали на Европе. Складка на лбу Фаиза разгладилась. Элви хотелось продолжать, но она знала своего мужа. Он что-то обдумывает, и если она заговорит, просто ее не услышит. Раздавались лишь гул корабля и щёлканье очистителя воздуха, пока Фаиз не издал похожий на кашель смешок. Ладно, я знаю, о чем думал, сказал он. Насчёт этой штуки в воде. «Поручня?» Да, именно. Это произошло после «Черт, вкушение камней. Серьёзно, надо было взять с собой аспиранта по поэзии. Дерьмо какое-то они данные. Ты о чём-то там думал? Да, прости. Может, этот поручень в воде какое-то импрессионистское, эмпирическое описание поглощения железа ведущего к магнитной навигации. И вот это в конце, сказала Элви, когда нечто опускается вниз, в жару и возвращается со шрамами, но и с этим откровением, чтобы это ни было Что если эта медленная жизнь впервые ищет богатую нутриентами среду, намеренно ищет пищу вместо того, чтобы просто натыкаться на нее? Думаю, Кара переживает эволюционную историю этого организма. Алмаз, спасибо, что не называешь его изумрудом. Показывает ей, как они появились на свет. Так же, как мы стали бы объяснять, что такое жизнь существу, которое никогда не видела ничего подобного, начав историю с органической химией, чтобы у нас был общий контекст. Фаис Замер, складка на лбу вернулась. Элви оттолкнулась от стены, повернулась, чтобы ухватиться за край стола и остановилась. Фаис увидел выражение ее лица и покачал головой. "Нет, в этом есть смысл, некоторый. Я понимаю, что это могло бы быть самой лучшей стратегией обмена информацией и все такое. Просто ладно. Предположим, создатели протомолекулы довели нас до момента, где они в виде хомячков прячутся от динозавров. Не хочу быть сволочью, но И что? Элви не знала, что ожидала от него услышать, но точно не это. А то, что мы узнаем кое-что о том, кто они такие, о происхождении вида, который распространился по всей галактике и преодолел кучу всякой ерунды, которую мы считали законами физики. Это немало. Немало, я понимаю, но милая, это же так далеко в прошлом. Если бы Кара могла спросить у Алмаза пять наилучших способов не дать чудовищам вне пространства и времени уничтожить все живое, такое начало было бы куда лучше, только если она сможет понять ответ. И если они знали, а факты намекают, что вряд ли, та хитромудрая ловушка с гамма-лучами в системе Тэкома больше похожа на дробовик, привязанный к дверной ручке, даже если мы узнаем все о космических медузах, хватит ли нам этого? Они замолчали. Элви знала эту тяжесть в центре живота. Теперь она всегда была там. Менялось только то, насколько Элви ее замечала. Она ожидала, что муж спросит: "Что мы здесь делаем?" И собиралась ответить все, что можем, но он удивил её. "Всё будет хорошо". Она рассмеялась, не потому что поверила, а потому что это была очевидная неправда, и потому что он хотел утешить ее, а она нуждалась в утешении. Он взял ее за руку и притянул к себе. Обхватил ее, и она позволила себе прижаться к мужу, пока они не поплыли вместе. Его голова на ее плече, его бедра под ее бедрами, будто близнецы в одном плодном пузыре. Вряд ли этот образ мог понравиться другим людям, но он нравился ей. А когда Элви была наедине с Фаизом, другие люди не имели значения. Его дыхание пахло дымным чаем. "Прости", прошептала она. "Малыш, прости меня. За что? За все это?" Это не твоя вина. Она прижалась щекой к его голове, почувствовала, как волосы царапают кожу. По глазам текли слезы, и кабинет плыл, будто она находилась под водой. Я знаю, но не знаю, как все исправить, а должна. Элви почувствовала его легкий вздох. Мы отчаянно пытаемся выиграть на последней минуте. Мы продвигаемся. Мы уже знаем намного больше. Ты права. Я расстроен. Я не хотел ругать проект, сказал Фаис. Если ответы где-то и есть, то они здесь. Эльви кивнула, надеясь, что это правда, и что растущее ощущение, будто она упускает нечто важное, критическое, в записях ее не обманывает, и что она найдет это в нужное время. Позже, когда Фаис ушел немного поспать, она просмотрела пакет отчетов от Ачиды. Рабочая группа по физике высоких энергий подготовила свежие данные. Последние результаты комплексного моделирования показывали возможные связи между атакой на Тайфун, увеличением количества виртуальных частиц в системе Текома и первой потерей сознания после того, как буря уничтожила станцию Паллада. Геофизическая экспедиция, обычно занимающаяся добычей полезных ископаемых вокруг Юпитера, пыталась найти ту магическую пулю, которая уничтожила бурю. Ее собственная группа вычислительной биологии готовила исследование, в котором во всех населенных системах будут вести круглосуточное МРТ-сканирование испытуемых в надежде поймать момент отключения сознания врагом. И все отчеты прогонялись через мощные алгоритмы поиска шаблонов на Земле, Марсе, Лаконии и Борагоне в надежде, что искусственный интеллект уловит то, что упустили люди. Это была самая большая и дорогостоящая исследовательская работа в истории человечества. Миллион человек рылся в стоге сена размером в 1300 планет, надеясь, что где-то там есть иголка. Иногда Элви задавалась вопросом, не таков ли был план Дуарте с самого начала: нажимать и нажимать, пока решение проблемы кольца Врат не станет первостепенной задачей всего человечества. Он всегда считал, что рано или поздно придется разобраться с этим, а люди демонстрируют наилучшие результаты, когда на кону выживание. Было ли это волей первого консула или нет, но у человечества имелась проблема, которую оно пыталось решить, и Джеймс Холден, будь он не ладен каким-то образом, умудрился назначить ее ответственной за это. Она не знала, возбуждает ли ее мысль об огромных усилиях или успокаивает, возможно, и то, и другое. Дойдя до конца пакета, Элви закрыла экран как главе директората по науке, ей нужно утвердить или прокомментировать пару десятков вопросов, и она это сделает, но только после того, как поест и поспит, если сможет уснуть. Элви проплыла по коридорам корабля. Кара и Ксан были на камбузе с Харшаном Ли и Квинном Дебадаром. Наливая себе чечевичную похлебку, Элви наблюдала за ними. Майор поприветствовал Харшаан Ли, когда она подплыла ближе. Доктор Ответила Элви и сделала глоток супа. Сокол производил хорошую еду. Чечевица казалась почти свежей, хотя скорее всего была изготовлена из текстурированного белка грибов. Мы обсуждали волшебника Кенджи, сказал Квин. Это развлекательная передача из системы самого Сарана». Не видела, сказала Элви. и Ксан медленно крутясь вокруг своей оси, пустился пересказывать историю. Что-то про тайную космическую станцию, построенную ангелами, которая также была воплощением человеческих желаний в физической форме. И много песен, одну из которых Ксан спел. Кара подхватила припев. Элви слушала и к собственному удивлению начала расслабляться. Энтузиазм Ксанна и его добродушная детская самовлюбленность, помещавшие его в центр любого разговора, по-настоящему радовали. На несколько минут Элви вынырнула из невеселых мыслей. Да чего легко забыть, что этот семилетний ребенок такой уже больше сорока лет. Элви вернулась к себе почти с сожалением. Кара она кивнула на другую сторону общей комнаты. Могу я отвлечь тебя на секунду? Девочка, которая не была девочкой, замерла в своей обычной манере. Это длилось всего мгновение, но каждый раз производило жутковатые впечатление. Затем она кивнула и осторожно двинулась в указанном Элви направлении. Элви бросила пустую грушу в утилизатор, и полетела навстречу. Ксан тревожно моргнул черными глазами, и Элви, как она надеялась, ободряюще махнула рукой. Что у вас на уме, док?» Непринужденная манера девочки всегда вызывала у Элви теплые чувства. Для существа, десятилетиями сидевшего в клетке и подвергавшегося экспериментам социопата, кара очень быстро доверилась Элви. Пара вопросов. Я хотела узнать, как ты себя чувствуешь? Последнее погружение было. Мы увидели несколько интересных показаний. Как будто ты как-то иначе синхронизировалась с нашим большим зелёным другом. Больше похоже на нелокальную реакцию, чем на световую задержку. Да? Кара ответила так быстро, что почти перебила Элви. Я тоже это почувствовала. И поскольку мы не знаем, что это, мне нужно знать, как ты себя чувствуешь. Все хорошо? Всё хорошо. Это было, не знаю, приятно. Как будто так и надо. Элви уже это знала. Она видела на сканах, как соединение влияет на уровень эндорфинов Кары. Говорить, что Бим хочет, чтобы девочка вернулась, было бы антропоморфизмом. Не было причин считать, что у него имелась какая-то воля или намерение, но он хотел, чтобы девочка вернулась. Где-то в глубине души Элви понимала, что следующие слова будут ошибкой, и все равно решила ее совершить. Учитывая это, я бы хотела пересмотреть расписание сессий. Если мы сможем сократить промежутки между погружениями на день или два, было бы здорово, сказала Кара. Не думаю, что есть причины этого не делать. Я справлюсь. Ее улыбка была такой искренней, такой человеческой, что Элви не могла не улыбнуться в ответ. Вот и хорошо. Я поговорю с командой, и мы составим новое расписание. Может, попробуем еще раз прямо завтра? Кара слегка вздрогнула от волнения, Аксан тревожно нахмурился, более чем тревожно, грустно. Элви взяла руку Кары и сжала ее пальцы, и Кара сжала в ответ. Человеческий жест, такой же древний, как сам их род. Всё будет хорошо, сказала Элви, не понимая, что повторяет слова Фаиза, пока не произнесла их вслух, и сама им не веря. Я знаю, ответила Кара.